Глава 18. По ту сторону. Беглые приветствия. К вечеру 16-го числа незримая рука Герствуда успела показать свою силу. Стоило ему пустить слух среди своих друзей, а они были многочисленны и влиятельны, что стоит пойти туда-то, и мистер Квинсел, к великому своему удивлению, продал значительно больше билетов, чем предполагал. Во всех ежедневных газетах появились небольшие заметки. И это опять-таки устроило никто иной, как Герстгут. С помощью одного из своих приятелей-газетчиков, мистера Гари Маггарена, главного редактора Таймса. "Послушайте, Гари", сказал ему как-то вечером Герстгут у стойки бара, когда редактор допивал последний стаканчик, готовый сдержать запоздалый путь домой. Вы могли бы оказать кое-кому большую услугу. А в чём дело? спросил мистер Макгарран, которому было приятно, что этот представительный управляющий обращается к нему с просьбой. Местная ложа ордена Лоссеи устраивает маленький спектакль в свою пользу, и им очень пригодилось бы заметочка в прессе. Вы понимаете, что я имею в виду, всего несколько строк, в которых говорилось бы что, где и когда. С удовольствием, ответил мистер Маггаран. Конечно, я это сделаю для вас, Джордж. Сам Герствуд держался в тени. Члены ложи не могли понять, почему их маленькая затея привлекла такое внимание. На мистера Квинселла стали смотреть как на гениального организатора. Когда наступило 16-е, друзья Герствуда явились подобно римлянам, послушным зову сенатора. С той минуты, как он решил помочь Керри, она смело могла рассчитывать на хорошо одетую, благодушную и благосклонную публику. Молодая дебютантка успела вполне овладеть ролью и была очень довольна собой, хотя и дрожала, думая о том, что вскоре ей придется предстать в ярком свете рампы перед многочисленной толпой у зрителей. Она пыталась утешить себя мыслью, что и остальные участники, человек 20 мужчин и женщин, волнуются за исход спектакля, не зная, к чему приведут их усилия. Но при всём желании она никак не могла выбросить из головы свои личные страхи. То её пугало, что она забудет какую-нибудь реплику, или не сумеет проникнуться чувствами своей героини, то она начинала жалеть, что вообще взялась за это дело. Она дрожала, представляя себе, что, возможно, будет стоять бледная, задыхающаяся, парализованная страхом, не зная, что сказать и что сделать. Она еще, пожалуй, испортит все представление. Что касается остальных участников, то мистер Бамбергер выбыл из труппы, а он был безнадежен и пал жертвой режиссерской критики. Миссис Морган все еще была тут. Она сгорала от зависти и твёрдо решила хотя бы в пику Кэрри сыграть не хуже её. Для роли Рея был приглашён какой-то слонявшийся без дела актёр-профессионал. Правда, артист он был весьма посредственный, но его хоть не терзали страхи, переживаемые людьми, никогда не выступавшими перед публикой. Он с таким небрежным и самоуверенным видом расхаживал по сцене, между прочим, ему строго-настрого было наказано не упоминать о своей причастности к театральному миру, что по одним лишь косвенным уликам всякий легко мог сообразить, кто он такой. «Какие пустяки!» С театральной аффектации обратился он к миссис Морган. «Стану я волноваться из-за публики». «Дух роли! Вот что важно!» хорошенько схватить его. Вот в чём вся трудность. Весь его внешний облик был неприятен Кэри, но она была в достаточной степени актрисой, чтобы суметь скрыть свою антипатию и примириться с его качествами, тем более, что в этот вечер ей предстояло мириться с его фиктивной любовью. В 6 часов вечера она была совсем готова. Всё, что требуется для сцены, было заранее и даже в изобилии закуплено. Кэри с утра училась накладывать грим, к часу она уже успела прорепетировать и приготовить всё необходимое для спектакля, после чего стала дожидаться наступления вечера, лишь изредка заглядывая в свою роль. Ради такого торжественного случая ложа ордена Лоссей прислала за ней экипаж, и Кэри вместе с Друэ отправились в театр. Впрочем, он проводил её только до дверей, а сам пошёл искать хорошую сигару. Новоиспечённая актриса нервной поступью прошла в свою уборную и приступила к тем волнующим таинствам, которые должны были превратить её простую девушку в Лауру, светскую красавицу. Яркий свет газовых рожков, открытые сундуки с костюмами, наводящие на мысль о путешествиях, Разбросанные повсюду орудия гримёра, румяна, пудра, белила, жжёная пробка, тушь, карандаши для век, парики, ножницы, зеркала, все эти бесчисленные принадлежности маскарада создавали совсем особую атмосферу. С того дня, как Кэрри приехала в большой город, многое произвело на неё впечатление, но это всегда бывало как бы издалека. Эта новая атмосфера дышала теплом, Она была так не похожа на атмосферу, окружающую пышные особняки, которые холодно гнали бедную девушку прочь, позволяя ей только проникнуться благоговейным страхом и любоваться ими на расстоянии. У неё было такое чувство, будто кто-то ласково взял её за руку и сказал: "Войди, дорогая". Этот мир открылся перед ней сам собой. Она дивилась на печатным гигантскими буквами афишам, подробным заметкам в газетах, красоте нарядов на сцене, прекрасным экипажам, обилию цветов и витавшему над всем приглушённому веселью. Это не было иллюзией. Перед Керри распахнулась дверь, и она увидела свет. Кэри случайно наткнулась на эту дверь, подобно человеку, вдруг нащупавшему в темноте потайной ход. И вот, она очутилась в роскошном зале, залитом огнями и сулившим блаженство. Кэри торопливо одевалась в маленькой артистической уборной, прислушиваясь к голосам снаружи. Видела, как суетился мистер Квинсел, а миссис Морган и миссис Хогланд нервно готовились к выходу на сцену и с большим интересом наблюдала за всеми остальными членами труппы. Они слонялись за кулисами, тревожась за исход спектакля. При этом Кэрри невольно мечтала о том, как было бы чудесно, если бы все это могло продолжаться без конца. Вот бы ей справиться как следует с ролью, а потом поступить куда-нибудь на сцену, стать настоящей актрисой. Эта мысль заполнила Кэрри и звучала в её ушах как мелодия старинной песни. А за пределами её комнатки, в маленьком фойе, в это время можно было наблюдать другие картинки. Без вмешательства Герствуда небольшой зал едва ли был бы полон, ибо члены ложи обнаружили весьма умеренный интерес к этой затее. Но слово Герствуда успела оказать свое влияние. На спектакль рекомендовалось явиться в парадном виде. Все четыре ложи были разобраны. Одну взял доктор Норман Макнилгейл с женой, а это уже кое-что значило. Мистер Уокер, торговец мануфактуры с состоянием по меньшей мере в 200 тысяч долларов, тоже взял отдельную ложу. Купить третью ложу уговорили одного известного угольного дельца — А четвёртую приобрёл Герст вот с друзьями. Среди последних находился и Друе. Публика, валом валившая в зал, не состояла ни из знаменитостей, ни даже из местных богачей. Это были представители определённого круга, зажиточные люди и члены ордена Лосей. Все господа Лоси прекрасно знали, какое положение тот или иной из них занимает в свете. Они с большим уважением относились ко всякому, кто сумел накопить состояние, приобрёл красивый дом, содержал экипаж, со вкусом одевался и пользовался доверием в торговом мире. Естественно, что герствут достаточно умны, чтобы не считать этот уровень жизни пределом человеческих достижений, сочетавший с деловой сметкой умение прекрасно держать себя, Занимавший довольно видную должность и завоевавший всеобщее расположение врождённым тактом в обращении с людьми, Герствут был здесь довольно крупной фигурой. Он был известен многим других в этом кругу, а его сдержанность объясняли тем, что вдобавок к солидному финансовому положению, он пользуется ещё и большим влиянием. В этот вечер Герствуд был в своей стихии. Он приехал в экипаже вместе с несколькими приятелями прямо из ресторана Ректор. В фойе он встретил Друэя, который только что вернулся, купив сигары, и между ними завязалась оживлённая беседа, во время которой перемывались косточки присутствующих и обсуждались дела ордена. "Кого я вижу?" воскликнул Герствуд. Он уже успел пройти в зрительный зал, где ярко горели люстры и оживлённо болтала весёлая компания джентльменов. А как поживаете, мистер Герствуд? отозвался джентльмен, к которому обратился с приветствием управляющий баром. Рад вас видеть, сказал Герствуд, слегка пожимая протянутую ему руку. Надо полагать, спектакль будет блестящий. Да, можно надеяться. Согласился Герствуд. По-видимому, ложа пользуется большой поддержкой своих членов, заметил собеседник. Так оно и должно быть, сказал Герствуд. Я лично очень рад, что это так. Здорово, Джордж, окликнул его плотный джентльмен, крахмальная рубашка которого горой вздымалась на груди. Как дела? Великолепно. Что привело вас сюда? Ведь вы, насколько я знаю, не член этой ложи только доброта душевная отозвался герцвюд Приятно, знаете ли, повидать старых друзей. Жена с вами? Нет, она сегодня не могла прийти, сказал Герцвюд. Не совсем здорово. Жаль, жаль. Надеюсь, ничего серьёзного? Нет, лёгкое недомогание. Я помню, миссис, Герцвюд. Она однажды сопровождала вас в Сен-Жо И толстяк пустился в какие-то скучные воспоминания, которым к счастью положило конец прибытие новых знакомых Герствуда. А, здорово, Джордж! Как поживаете? Поздоровался с ним какой-то добродушный член муниципалитета, житель западной стороны и тоже член ложи. Очень рад вас видеть. Ну, как дела? Очень хорошо, благодарю вас. Вы, я слышал, избранны в олдэрмены. Олдермен. Член муниципального совета. Да, мы без всякого труда разбили противников, подтвердил политический деятель. Что станет теперь делать Хеннеси? О, ведь у него кирпичный завод, вернётся надо полагать к своим кирпичам. Вот как? Я этого не знал, сказал Герствуд. Воображаю, как он злился, когда потерпел поражение. Да, по всей вероятности, Согласился новый олдермен, лукаво подмигивая Герствуду. Мало-помалу начали пребывать в экипажах более близкие друзья Герствуда, которых он пригласил сам. Они, шаркая ногами и выставляя на показ свои отличные костюмы, входили в зал, исполненные сознанием собственного достоинства и весьма довольные собой. «А, вот и мы!» — воскликнул Герствуд, обращаясь к одному из вновь прибывших мужчине лет сорока пяти. «Вы не ошиблись», — в тон ему ответил тот. Потом он наклонился к уху Герствуда и, добродушно притянув приятеля за плечо поближе к себе, шепнул. «Если мы сегодня не увидим здесь ничего интересного, я вам голову оторву». «При чём тут спектакль?» — отозвался Герствуд. Разве не стоило заплатить за возможность повидать старых друзей? Одному из гостей, обратившемуся к управляющему баром с вопросом, действительно ли будет что-нибудь интересное, Герст вот ответил: Я и сам не знаю, едва ли. Затем он сделал рукой красивый жест и добавил: Но для масонской ложи, а народу набралось однако порядочно. Что вы скажете? М-м, да. Кстати, мистер Шеннихен только что справлялся о вас непременно за защите его. Вот как случилось, что маленький театр огласил себе печной болтовнёй богатых людей, шелестом шёлка, хрустом крахмальных сорочек, благодушно банальными фразами и всё лишь потому, что этого захотел один человек. Стоило посмотреть на Герствуда в те полчаса, которые предшествовали поднятию занавеса, когда он беседовал с компанией в 5-6 человек, из тех, чьи внушительные фигуры, туго накрахмаленные сорочки и бриллиантовые булавки в галстуках свидетельствовали об их приуспеянии. Джентльмены, прибывшие с жёнами, не упускали случая окликнуть Герстуда и пожать ему руку. Билетёры учтиво кланялись гостям, откидные сиденья стульев хлопали, а Герстуд довольным взором обводил зал. Он был здесь светилом, воплощавшим в своей персоне честолюбивые стремления всех, приветствовавших его. Он был признан обществом, ему льстили, считали чуть ли не светским львом. По всему видно было, что этот человек занимает солидное положение. Он был по-своему, хотя и скромно, но велик.